Глава 25. Через всполошенные и отвлеченные ворота мы вылетели, как пробка, только добавив суматохи, и мгновенно растворились во тьме. Все-таки выехать, не въехать, снаружи уйти от погони куда проще. Жаль, только не спросили про дракона еще и у стражи. У Жанита наверняка проследили со смотровой башни, куда он летел, вздохнул Ферин. «Хочешь вернуться и поговорить?» Я кивнула нагнавшихся за нами стражников под предводительством воина Гарды. «Не особо, если честно», – смутился парень. «Тогда посторонись немного». Я подождала, когда вор чуть отъедет, дав мне пространство, хлопнула Хель по шее, чтобы она перешла на гладь, и шустро развернулась назад в седле. «Что ты делаешь?» Ферин хотел уже подъехать и подхватить брошенные поводья Хели, но я показала ему кулак, вполне отчетливо видимый в сгущавшихся сумерках не мешай ей, одернул вора и рут, понимавший, что я делаю. Я сняла лук, накинула две стрелы с чуть разным оперением, свою и одну из тех, что принес Торий. Первая всегда летит прямо, как по струне, а у той, что короче на палец, я отщепнула часть пера с одной стороны, так она сойдет с прямой траекторией. Как я и планировала, упали сразу двое, воин-гарды и стражник, что ехал прямо за ним, чуть выступая вправо. Другие остановились сами, решив не связываться. Привал устроили только под утро, свернув в лес к ручью. Я, наконец, содрала с себя дурацкое оркское платье, натянутое поверх доспеха, и смыла краску с лица, вернув себе приличный вид воиноведы. А Римка категорически отказалась расставаться с орочьим нарядом, да и мое платье свернула и спрятала в сумку, чтобы я его не сожгла от греха подальше. Ферин вертел в руках вновь неизвестно, как спертую на посту палицу. А ведь мы даже не останавливались. Альмор просто лежал плашмя на земле, пытаясь не умереть от непривычной усталости. А Рут ковырял палкой в костре с самым мрачным видом. «Мы оторвались, все в порядке», — напомнила я, тоже сев к огню. «Передадут дальше по тракту с почтовыми соколами. Нас теперь будут куда внимательнее досматривать на въезде». Стоит сделать крюк окольными дорогами. Дальше нейтральные города. Искать будут трех людей и двух диких степных орков, если ты забыл. Я снова потерла лицо, хоть оно уже и было чистым. Разделимся, войдем в два присеста. Тебе шел рисунок, покосился на меня степняк. Ага, особенно тот, что я сама нарисовала, прыснула я. Не смеши, из меня орчанка, как из тебя до ярка. Арчанка и женщина-орка – это разные вещи», – напомнил Ферин с другой стороны костра, отложив чужую палицу. Видимо, посмотрели мы на него совсем одинаково, потому что вор стушевался, смущенно поскреб лохматую макушку и поднялся. «Схожу-ка я за хворостом, что ли?» «Сходи!» – я бросила на него еще один полный обещаний медленной смерти взгляд и тоже поднялась, чтобы накрыть плащом уснувшего Альмора. Римка, сидевшая рядом с ученым, клевала носом, но упорно делала вид, что она в дозоре, видимо, чтобы оберегать меня от любых посягательств. «Спи уже, страж порядка!» – я легонько толкнула ее на лапник. Девочка мотнула головой и снова попыталась сесть. «Спи, я первая посижу, а тебя следующий подниму, ладно?» – предложила я. Римка подумала и кивнула, тут же провалившись в сон. «Не стыдно ребёнку врать?» – хмыкнул орк. «Это для её же пользы. Мне наставник тоже всегда так говорил, но никогда не будил». «И ты каждый раз верила?» «Конечно, я вернулась на своё место у огня. Он мне как отец был. Я чему угодно поверила бы, если это он говорил». «А, так тебе отцовской любви не хватало. Вот почему тебя сейчас тянет на мужчин постарше», – усмехнулся он я едва не поперхнулась, скорее убирая флягу. Ты сейчас на драку нарываешься? И вообще, чья б корова мычала? А давай, Рут резко поднялся, выбирай оружие. Я неторопливо поднялась и подкинула ногой чуть обугленную палку из костра, перехватила ее за чистый край и крутанула в руке. Сойдет, а то еще покалечу тебя настоящим оружием. Возись потом с твоими ранами». «Отлично!» – орк поднял вторую такую же палку. «Тоже не хотелось бы вести тебя завтра поперек седла». Застав нас за дракой на палках, Ферин выронил собранный хворост и схватился за голову. «Вы что творите? Я-то думал, Рут пошутил про вашу традицию!» «Какую?» – Степняк отвлекся и пропустил тычок под ребра. «Ферин, твою ж мать, не мешай!» – шикнула я на вора. Мне не доставит никакого удовольствия, если я побью его только из-за того, что ты отвлекаешь. «Ну», — смутился вор, — «я про ту традицию, что женщину-воина сначала победить нужно, если она предлагает...» Я бросила палку в костер, плюнула под ноги и пошла в лес, злая на них обоих. Все настроение испортили, а ведь так азартно дрались. Причем оружие для нас обоих было новым. Поэтому и тренировка была неплохая. Можно сказать, с пользой время проводили, помимо того, что просто спускали пар. Солнце уже показалось между кронами деревьев, когда мы вернулись на тракт. Альмор держался молодцом, ни словом не обмолвившись, что ему тяжело в пути. Зато за двоих болтал Ферин, даже за троих, учитывая то, что Римка тоже молчит. Вор снова травил байки, которые я благополучно пропускала мимо ушей. Зато трескотню птиц игнорировать было сложнее. «Как птицы надрываются», — хмыкнула я. «Зато сразу понятно, что нежити тут и близко не водятся». «Столица близко. Некроманты свое дело знают», — кивнул Рут, тоже неразговорчивый сегодня. «Разогнали всех своих умертвей на периферию. Защищают столицу и большие города». «Согласно карте, скоро будет постоялый двор у тракта», — Ферин развернул многострадальную карту. «Надеюсь, не как в прошлый раз», – поежилась я, вспомнив жнеца. «У нас осталось всего две недели. Нужно поспешить. Все равно нам нужно попасть сначала в столицу», – пожал плечами вор. «А там, как я слышал, в королевской сокровищнице есть старинная карта гор, на которой, возможно, будут отмечены и драконьи гнезда, но это только слухи». «Такая карта действительно существует», – Альмор протёр очки и вернул их на тонкий нос. Правда, доступа к ней нет ни у кого. Кроме короля, разумеется. И что же, нам короля теперь обокрасть, что ли? Опешила я, но поймала на себе такой заинтересованный взгляд нашего вора, что почти пожалела о своих словах. Это невозможно, даже для Ферина. А как, скажите, Ферин украл палец у стражи, даже не притормозив? улыбнулся драконулок. «Пора мне отработать свою доплату», вор размял пальцы. «Да вы все с ума сошли!» Я обернулась к Руту, искренне веря в его благоразумие. «Скажи хоть ты им, если мы попадемся, то лучшее, что нас будет ждать, это веселица. И как я тогда сестру спасу?» Ферин попался всего один раз за все это время. «Тебе! Да и то!» У меня складывается такое впечатление, что он очень хотел попасться в тот раз, тихо ответил Степняк. Верь ему, он тебя не подведет ни за что на свете. За 24 золотых, фыркнула я. Он тебе предан, а это не продается. Когда ж ты уже поймешь, что не все враги, у кого нет белых татуировок? Я лежала на траве и кусала стебелек ранней ромашки. До таверны оставалось буквально несколько верст, Но Альмор взмолился остановиться хоть на пару минут. Все же отравление лекарством давало о себе знать. И звало его время от времени на лона природы. Проезжавшая мимо нас телега натужно заскрипела и остановилась. Возница перегнулся через обрешетку, приподняв широкополую соломенную шляпу. никак кланница!» – обрадовался он чему-то. «На постоялый двор, небось, едете?» «Допустим», — я села несколько заинтригованная такой реакцией. «Тоже на кошляка». «Он прямо на дворе, что ли?» «Ну что вы, госпожа-кланница», — отмахнулся возница. «Шутки у вас?» «Нет, мы на ночлег», — я невольно оглянулась на лес. «А что, некому разобраться?» «Да вроде есть. Съехались со всей округи охочие. Вот вино везу по хозяйской указке» а то выхлестали все за два дня, а кошляк и ныне там. Большой? Я убедилась, что руд и Ферин достаточно далеко, возятся с лошадьми, а Римка собирает травы для ученого, не обращая внимания на наш разговор. Не маленький, кто утек, рассказывали. Однако что среди леса, как запрячется. Все обозы завернули, дороги через лес на юг нынче нет. На юг, значит? Это кратчайшая дорога до столицы, поморщилась я. А как же, госпожа-кланница, извелип б вы эту тварь, а то житья не дает. Меня по два раза в день за припасами хозяин гоняет до ближайших деревень. Двор-то доверху набит, ждут все. Странно, что его дракон не спугнул, хмыкнула я. Дык спугнул, чтоб у него яйцы стухли, с болота испугнул под деревней одной. Возница сплюнул на дорогу от досады. «Теперь у дороги сидит, как тать!» «Дракон? Кошляк!» «А много дают», – поинтересовалась я, взвесив все «за» и «против». «Дорога в объезд займет день, как и уничтожение нежити, так что мы ничего не теряем». «У нас есть работа, причем срочная», – обрадовала я мужчин, подойдя к ним. «Чем быстрее справимся, тем быстрее сможем ехать дальше». «Ты серьезно?» – обернулся Рут. Кошляк засел на дороге к столице. «Сколько платят?» – деловито поинтересовался Ферин. 10 золотых». «Тогда возьмемся!» – вор потер руки. «Ты будешь сидеть в таверне с Римкой и Альмором!» – отрезала я. «А возьмемся за это мы с Рутом!» Уверенно Степняк подтянул подпругу и выпрямился, глядя на меня с явным сомнением. «Можем вдвоем не потянуть, если он большой. Они слишком быстрые». «Придется». Я поправила сбившийся ремень его наплечника. «Пожалуйста. Нам нужно скорее попасть в столицу. Нет времени объезжать». «Значит, придется справиться. Ладно». Он убрал мою руку с ремня. «Поехали». Альмора вроде больше не тошнит. Я поднялась в седло и посмотрела вслед степняку. Чего это он опять набучился? Ты из-за тех палок, не удержалась я. Не расстраивайся, еще подеремся, когда все это закончится. Обязательно, он тоже оседлал лошадь. Вот только не рассчитывай победить. Ой ли, я демонстративно поправила перевязь с мечом, хоть как раз таки он и был моим слабым местом. Спорим? Надолг чести. Не пожалей потом, хмыкнул он. Ты еще тот не допила. Я протянула руку в требовательном жесте. Рут вложил в нее ополовиненный бурдюк. Я пила, сколько смогла, и все равно этого было слишком мало, а в голове уже начало шуметь. «Так, отдай, нам еще работать». Оргский чай был бесцеремонно у меня отобран. «О боги, до чего я скатился? Спаиваю напарника перед охотой на опасную нечисть. Вель, ты мне в конец уже голову задурила». А это для храбрости. Я ухватилась за луку седла и призналась, смутившись от своего состояния. Я раньше кошляка не видела ни разу, но Торий много рассказывал и даже коготь привез. «Он у тебя вообще герой, я уже понял», фыркнул Рут и пришпурил коня. «Герой», вздохнула я, хоть Степняк уже и не слышал. «Все детство мечтала, что такой же буду, когда вырасту. А стала почему-то, не пойми кем». Постоялый двор гудел, как растревоженный улей, наполняя воздух запахом медовухи и людей, битком в него набитых. Еще издали мы увидели и свет в окнах, и толпу пьяных в дрова горожан, сельчан и даже воинов разных кланов. «И никто еще не прибил этого кошляка при таком богатом выборе?» – удивился Ферин. «И не прибьют, пока в таверне сидят. Для корчмаря эта нежить теперь как мать родная». Просто золотая жила, так что они не просохнут до самого лета, пока кошляк в спячку не впадет. Я поморщилась от запаха не первой свежести, подтверждавшего мои слова. Представь, сколько он теперь зарабатывает на желающих посмотреть на нежить, да и на жаждущих сразиться с ней. Вор аж сглотнул набежавшую слюну, видимо, представив. Так что главное правило, если идешь на нежить около злачных мест, в эти самые места не заходить. А мы Ферин кивнул на Римку и Альмуура. А вы все равно не успеете набраться до плавания в луже, за одну ночь. Я поддала ему ускорение, хлопнув труса по крупу, так что марш внутрь и не вылезать до рассвета. На проветренную голову я понимала, что оставлять их без присмотра не лучшая идея, но и брать с собой тоже нельзя. А на рассвете, где нам искать вас, обернулся вор. Либо сами за вами приедем обратно, либо нечего будет искать. Как можно беспечнее отмахнулась я. «Зачем ты их пугаешь заранее?» – буркнул Рут, когда мы отъехали немного по тракту. «Потому что я никогда не обещаю вернуться. Я отвернулась и рассматривала лес, простиравшийся теперь с обеих сторон от дороги. Нельзя давать обещания, которые не можешь сдержать». «Да ты еще и пессимист!» «Я злой реалист!» Меня жизнь научила, что обещание – всего лишь пустой звук. То есть, если я тебе что-нибудь пообещаю, ты не поверишь. Слушай, я остановила Хель и подождала, пока Орг тоже притормозит и развернется ко мне. Я и так слишком хорошо к тебе отношусь. Зачем ты все время испытываешь мое терпение? У меня никогда не будет твоего взгляда на жизнь. Прекрати свои попытки сделать меня лучше, чем уже есть. Я циничная и бессовестная, презираю людей, никому не доверяю и никого не люблю. Ты не такая, как сама о себе думаешь. Рут пожал плечами и поехал дальше. Со стороны виднее. И что там тебе видно, фыркнула я. Что цинизм напускной, ненависть к людям на самом деле лишь страх боли, что они причиняют друг другу, а значит могут причинить и тебе и что за твоим пренебрежением к окружающим, всегда стоит забота о них. Но ты не хочешь, чтобы твоей привязанностью пользовались, вот и делаешь вид, что тебе плевать. «Да заткнись ты уже!» Я снова отвернулась к лесу. «Сам-то веришь в этот бред?» Он, может, и ответил бы что-нибудь, но раздавшийся впереди у дороги хриплый кашель мигом заставил нас оказаться на земле с оружием в руках, а лошади отправились обратно по дороге галопом, направленные командой. «Это он?» – я невольно пригнулась. «Да, не трать стрелы, он слишком хорошо прячется». Рут отвел мой лук в сторону. «Точно, вспомнила. Его можно достать только в тот момент, когда он сам нападает». Я вернула стрелу в колчан и вытащила меч. Кашель повторился с другой стороны. «Быстрый, зараза!» Степняк повернулся так, чтобы мы стояли спиной к спине. «Будь внимательна. Он выглядит, как тень. Сложно заметить, если не знаешь, куда смотреть». «А сколько тебе лет?» – вдруг огорошила я напарника. «Это сейчас так важно?» – нервно усмехнулся он. «Просто ты всегда поучаешь меня, будто ты старше. Я перехватила рукоять удобней». «Не настолько, чтобы тебя это привлекало», – огрызнулся Рут. «Соберись, если не жаждешь братской могилы в чреве нежити». «Извини», – я повернулась вслед, едва мелькнувшей в чаще тени. «Высокая тень. Значит, кошляк матерый. Это существо, если верить описаниям, представляло собой четвероногую тушку, без хвоста, зато с непропорционально большой головой, практически без шеи. Равновесие она держала благодаря передним лапам, более массивным, чем задние» но косолапым, широко раскляченным. Ну и рот до ушей, коротких и тонких, как лист пергамента. Бурая плотная шкура прекрасно прятала тварь в лесной тени. Окашливающий звук они издавали, когда срыгивали непереваренные кости проглоченных слишком большими кусками жертв. И после этого звука, как правило, готовы были перекусить снова. Срыгнул дважды. Теперь желудок наверняка пустой, подтвердил мои собственные мысли его и ночью значит, сейчас будет нападать». И тут же, совсем рядом, в легких вечерних сумерках, мелькнула тень. И мгновенно обратно, будто даже не коснувшись земли. Кошляк присматривался к нам, проверял нервы на прочность и рефлексы на скорость, мелькая то справа, то слева, то перепрыгивая дорогу совсем близко. Пару раз мне казалось, что я вязла самым кончиком лезвия в упругой шкуре, но металл оставался неизменно чистым, не выпив ни капли крови.